По мнению Кошена, якобинство заключается не в терроре, а в стремлении интеллектуальной элиты установить диктаторскую власть над народом от имени народа, чему оправданием служит почерпнутая у Руссо концепция общей воли. В соответствии с этой концепцией волей народа объявляется то, что провозглашается просвещенным мнением. Для проповедников французского революционного режима, философов и политиков от Руссо и Мабли до Брессо и Робеспьера. Настоящий народ был неким идеальным созданием. Общая воля, воля гражданина превыше подлинной воли, воли большинства. Точно так же, как в христианстве, благодать превыше естества. Вот что сказал Руссо. Общая воля не является волей многих и имеет над ней преимущество. Свобода гражданина не есть независимость отдельной личности и подчиняет ее себе. В 1789 году истинный народ существовал лишь потенциально в сознании или воображении свободных людей, или патриотов, как их называли, то есть небольшого числа посвященных, завербованных в юности, без устали воспитывавшихся и всю свою жизнь проведших в обществе философов и вышкаленных в дисциплине свободы. Лишь видя в живом человеке исключительно голую идею, можно презреть во имя демократии мнение большинства, и установить диктаторский режим во имя свободы. И вся эта идеология и обусловленная ею поведение, смесь из идей Гельвеция и Руссо были новыми историческими феноменами, порожденными французской революцией. Эта идеология узаконивала самые невероятные социальные эксперименты. Хотя по личным мотивам Робеспьер презирал Гельвеция. Он считал, что Гельвеций – Преследовал его идола Руссо, перед которым Робеспьер безгранично преклонялся. Все его идеи претерпели сильнейшее влияние гильвецы. Для Робеспьера миссия политика состояла в созидании царства добродетели. Общество делилось на хороших и плохих граждан. А отсюда следовало, что все, кто думает не так, как мы, должны быть удалены из города. Токвиль был потрясён столкнувшись с этим феноменом, когда в конце жизни обратился к изучению истории французской революции. За год до смерти он признавался другу. В болезни французской революции есть нечто такое, что я ощущаю, но не в силах ни описать, ни проанализировать причины. Это вирус нового и неизвестного вида мир знает ужасные революции, но столь безмерного, яростного, радикального, отчаянного, смелого, почти безумного, но при этом сильного и деятельного характера, который проявили революционеры, на мой взгляд, не встречалось еще в великих социальных потрясениях прошлого. Откуда явилась эта новая раса? Кто сотворил ее? Кто обеспечил ее успех? Кто дал им такую живучесть? Ведь и сегодня Хотя обстоятельства переменились, все те же люди встают перед нами по всему цивилизованному миру, рассеяны их отпрыски. Дух мой сникает от бессилия представить ясную картину этого феномена и найти средства точно ее описать. При всем том, что понято нами во французской революции, в ее духе и делах есть нечто, остающееся необъяснимым. Я чувствую, где таится неизвестное, но... Как бы я ни старался, мне не поднять завесу его скрывающую. Я чувствую его сквозь некоторую странную, непроницаемую субстанцию, мешающую мне коснуться или увидеть его. Деживи Токвиль до 20-го столетия, ему было бы легче определить этот вирус, потому что дикая смесь идей и групповых интересов стала с тех пор обычным явлением. Интеллектуалы могут приобрести влияние только в равноправном и открытом обществе, в котором рухнули сословные барьеры, и политика формирует мнение. В таком обществе они берут на себя роль созидателей этих мнений, для чего используют печатное слово, другие средства информации, а также систему образования. Интеллигенция любит представлять себя бескорыстным борцом за народное благо то есть не столько социальной группой, сколько моральной силой. Но тот факт, что каждый из ее среды в отдельности не чурается мирских благ и целей, неизбежно приводит к выводу, интеллигенция в целом не чужда земных интересов, интересов, готовых вступить в противоречие с проповедуемыми идеалами. Интеллигенции тяжело признать это. Глубокая неприязнь интеллигенции к социологическому самоанализу, так контрастирующая с ее склонностью подвергать анализу другие социальные группы и классы, в особенности класс, представляющий основное препятствие на ее пути к власти, то есть буржуазию, обернулась удивительной скудостью литературы по этому вопросу. Редкие работы, посвященные интеллигенции как социальному и историческому феномену, совершенно не соответствуют его значению. Интеллигенция может процветать только в обществах, освободившихся от сословных привилегий, с равноправным гражданством, таких как образовавшиеся в новейшее время на западе, но именно эти общества ставят интеллигентов в двусмысленное положение. Пользуясь огромным влиянием на общественное мнение, социально они стоят на обочине, не обладая ни богатством, ни политической властью. Добрая часть их составляет интеллектуальный пролетариат, который едва сводит концы с концами. Даже самые удачливые из них не имеют веса в экономическом и политическом смысле. И часто вынуждены играть роль наемных ораторов правящей элиты. В таком унизительном положении вдвойне обидно находиться тем, кто считает себя заслуживающими всех прерогатив власти более, чем те, кто ими пользуется в действительности по праву рождения или богатства. Капитализм создает весьма благоприятные условия для интеллигенции, все время повышая спрос на ее услуги и давая возможность ее представителям осуществлять свое призвание выразителей общественного мнения. Дешевые книги, грошовые газеты и брошюры вместе со все растущим кругом читателей, отчасти производным от этого, а отчасти представляющим собой независимый феномен, обязанный своим возникновением обретенным промышленной буржуазии весу и значению, а также характерному росту политического значения без личного общественного мнения. Все эти блага, Вместе со все возрастающей свободой от ограничений есть побочные продукты капиталистического механизма. Все общества прошлого, писал Раймон Арон, имели своих писателей, своих художников или литераторов и своих знатоков. Ни одну из этих категорий нельзя в строгом смысле Причислить к нашей современной цивилизации Однако последняя, тем не менее, имеет собственные особые характеристики Влияющие на численность и статус интеллигенции Распределение рабочей силы по различным профессиям Изменяется в процессе экономического развития Число занятых в промышленности растет Число же занятых в земледелии падает В то время как объем так называемого Терцианского сектора, куда входит множество профессий различного уровня, престижности, от мелкого служащего в своей канцелярии до исследователя в его лаборатории, безмерно раздувается. Современные индустриальные общества охватывают большее число работников неручного труда абсолютно и относительно, чем какое бы то ни было общество в прошлом. Три категории работников неручного труда писари специалисты и литераторы развивались одновременно, если не равночисленно. Бюрократические структуры предоставляют отдушину писарям низшей квалификации. Организации труда и управление производством требуют все новых и новых специалистов. Школы, университеты и различные культурно-развлекательные учреждения или средства информации занимают в своей сфере литераторов, художников или просто ремесленников на литературном поприще, дешевых поденщиков и популяризаторов. Хотя это и не всегда вполне признается, но расширение круга занятий остается решающим фактом. Заполняя ряды терцианского сектора современного общества, интеллигенты превращаются в социальную группу со своими интересами, в первую очередь заботясь об увеличении численности и престижа белых воротничков. Цель, достижению которой более всего способствует централизация и бюрократизация. Следующее, в чем заинтересована интеллигенция, это неограниченная свобода слова. И даже способствуя установлению режимов, подавляющих свободу, интеллигенция всегда и всюду выступает против ограничения свободы самовыражения, тем самым часто становясь первой жертвой собственных побед. Как это ни парадоксально, но капитализм и демократия, возвышая роль интеллигенции, одновременно усугубляют ее недовольство. Статус интеллигентов в капиталистическом обществе много ниже статуса политиков и бизнесменов, в котором однако, первые относятся с презрением профессионалов к дилетантам в искусстве социального управления. Они завидуют их богатству, власти и престижу. В каком-то смысле интеллигенции было проще приспособиться к прежнему обществу, где ее социальный статус был прочно закреплен традицией и законом, чем к изменчивому миру капитала и демократии новейших времен, где за неимением денег и общественного положения они ощущают свою униженность. Людвиг фон Миссис считал, что интеллигенция тяготеет к антикапиталистической философии, чтобы заглушить внутренний голос, говорящий ей, что она одна виновата в своем неблагополучии. Как мы уже говорили, интеллигенция может избавиться от униженности и взобраться на вершину только при одном условии. Если общество рационализируется, то есть интеллектуализируется, и разум заместит собой место свободной экономики и политической борьбы. Это означает социализм. Основным врагом социалистов в их мирном, утопическом и в непримиримом революционном обличье всегда была стихийность, под которой понималась политическая и экономическая свобода действий. Призыв к упразднению частной собственности на средства производства в пользу общества, общей для всех социалистских программ, теоретически дает возможность рационализировать производство товаров и уравнять их распределение. Случается, что те, кто заявляют, будто знают, что рационально, то есть интеллигенты, занимают командные позиции. Как и в движениях других классов, их собственные интересы и идеологические призывы совпадают, подобно тому, как буржуазии, требуя снять ограничения на производство и торговлю ради повышения благосостояния народа, преследуют свои интересы. Так и радикальные интеллигенцы, призывая к национализации производства и торговли для пользы масс, действуют в свою пользу. Лидер анархистов, современник Маркса Михаил Бакунин первым указал на такое слияние личных интересов и идеологических принципов, утверждая, что за стремлением интеллигенции к социализму стоят обычные классовые интересы. Он оспаривал теорию Маркса о социалистическом государстве, утверждая, что она должна неизбежно вылиться в господство коммунистов над массами. По теории же господина Маркса, народ не только не должен его государство разрушать, напротив, должен укрепить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 Другой теоретик анархизма, поляк Ян Михайский, описывал социализм как идеологию, сообразующуюся с интересами интеллигенции, нового молодого правящего класса, чей капитал – высшее образование. В социалистическом государстве она станет господствовать, заменив в качестве руководителей и специалистов старый класс капиталистов». Проведение научных социалистов, рабам буржуазного общества, сулит счастье после их смерти. Оно гарантирует социалистический рай их потомкам. Примечание. Вольский, Махайский, умственный рабочий, Нью-Йорк, Балтимор, 1968 год, страница 328. Первое издание 1904-1905 годов. В предисловии к этому изданию Альберт Терри отмечает, что книга встретила яростный отпор буквально всей революционной интеллигенции того времени. Они тотчас мобилизовали весь корпус своих публицистов, теоретиков, ораторов и агитаторов. Весь пропагандистский аппарат социалистического движения, будь то большевики, меньшевики или эсеры, объединился против этого нового врага. И ядовитость их нападок была совершенно необыкновенной. Работы Михайского были внесены в советский список запрещенных книг. Такие взгляды едва ли могли найти отклик у интеллигентов. И не случайно поэтому Маркс разбил теорию Бакунина и изгнал его из первого интернационала. И в современном мире анархизм лишь слабая тень социализма. Исторический опыт показывает, что всякое движение, которое затрагивает идеологию и интересы интеллигенции, обречено на поражение, и всякий интеллигент, бросивший вызов своему классу, приговаривает себя к забвению. Социализм обычно понимается как теория, направленная на лучшее распределение богатства с конечной целью создания свободного и справедливого общества. Такова, бесспорно, официальная программа социалистов. Однако из-за этой программой скрывается гораздо более тщеславная цель – создание нового человека. Предпосылкой к тому служит идея Гильвеция, что, формируя окружение, при котором социальное поведение становится естественным инстинктом человека, социализм позволяет личности полнее воплотить свои скрытые возможности. А это, в свою очередь, позволит в конечном итоге избавиться от государства и насилия как основного, неотъемлемого атрибута государства. Все социалистические учения, от самых умеренных до самых крайних, предполагают, что человек – материал весьма податливый, поскольку его личность есть производная от экономических условий. Изменение этих условий должно таким образом привести к изменению и человека, и его поведения Маркс занимался философией в основном в молодости. 26-летним эмигрантом в Париже он уловил политическое содержание идей Гельвеция и его французских современников. В святом семействе 1844-1845 годы, книги, в которой обозначен разрыв Маркса и Энгельса с идеалистическим радикализмом, философские и психологические установки подчеркнуты непосредственно у Лока и Гильвецы. «Если человек черпает, — писал Маркс, — все свои знания, ощущения и прочее из чувственного мира и опыта, получаемого от этого мира, — то надо стало быть так устроить окружающий мир, чтобы человек в нем познавал и усваивал истинно человеческое, чтобы он познавал себя как человек. Это марксистская философия, оправдывающая тотальную перемену в ходе устройства общества, то есть революцию. Согласно такому ходу мысли, неумолимо вытекающий из философских предпосылок, сформулированных Локом и Гельвецием, человек и общество обретают существование неестественным путем, но рукотворным. Этот радикальный бихевиаризм, как он именовался, вдохновил Маркса в 1845 году на один из самых известных его афоризмов. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Разумеется, в тот момент, когда мыслитель начинает видеть свое назначение не только в созерцании мира и приспособлении к нему, но в его изменении, он перестает быть философом и превращается в политика, вынашивающего личные политические планы и интересы. Мир, конечно, можно постепенно изменить мерами образовательными и законодательными. И если бы исключительной заботой интеллигенции было улучшение условий жизни человека, то едва ли такое постепенное изменение встретило бы возражение, ибо эволюция методом проб и ошибок указывает единственный испытанный путь к прогрессу. Но многие из тех, кто хочет изменить мир, извлекают из человеческих нужд не то, что требует исправления, а то, что можно использовать в своих интересах. Использование в своих интересах людских нужд, а не удовлетворение их, было в центре политики социалистов уже с сороковых годов прошлого века. И это же отличало мнимых научных социалистов от их предшественников-утопистов. Такое отношение породило то, что Анатоль Леруа Болье в 1902 году в своем на редкость проницательном труде назвал политикой ненависти. Социализм, отмечал он, возводит ненависть в принцип, сходясь со своими смертельными врагами, национализмом и антисемитизмом в убеждении о необходимости хирургически вырезать и уничтожить воображаемого врага. Убежденные радикалы опасались реформ, потому что те лишали их мощного оружия и укрепляли власть правящей элиты. Радикалы предпочитали самые дикие репрессии. Лозунг русских революционеров «чем хуже, тем лучше» обнажал подобный образ мыслей. Существует, разумеется, множество разновидностей социалистов, от самых демократичных и гуманных до самых деспотичных и жестоких, но все их расхождения заключены в средствах, а не в целях. И их несостоятельность хорошо прослеживается в отношении русских и иностранных социалистов к жестоким экспериментам большевиков. Отвращение к большевистской жестокости не отменяет восхищения перед непреклонной преданностью общему делу и сочувствия им, едва над большевиками нависает серьезная опасность. Как мы покажем ниже, большевики не смогли бы ни взять власть, ни удержать ее, если бы не получали поддержки и активной, и пассивной со стороны демократически настроенных и умеренных социалистов. Утверждение, что архитекторами Октябрьского переворота 1917 года требовалось нечто большее, чем простое устранение противоречий капитализма, прекрасно подтверждается заявлениями Троцкого. В начале 20-х годов, заглядывая в будущее, он предсказывал, коммунистический быт будет слагаться не слепо, как коралловые рифы, а строиться сознательно, проверяться мыслью, направляться и исправляться. Перестав быть стихийным, быт перестанет быть и застойным. Отрицая всю предыдущую историю человечества до октября 1917 года, как эпоху застоя, Троцкий описывает быт человека, который будет создан новым режимом. Человек примется, наконец, всерьез гармонизировать себя самого. Он захочет овладеть полубессознательными, а затем и бессознательными процессами в собственном организме, дыханием, кровообращением, пищеварением, оплодотворением, и в необходимых пределах подчинит их контролю разума и воли. Жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективно экспериментальной. Человеческий род, застывший «homo sapiens», снова поступит в радикальную переработку и станет под собственными пальцами объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки. Человек поставит себе цель овладеть собственными чувствами, поднять инстинкты на вершину сознательности, сделать их прозрачными, создать более высокий общественно-биологический тип, если угодно, сверхчеловека. Человек станет несравненно сильнее, умнее, тоньше, его тело гармоничнее, движение ритмичнее, голос музыкальнее. Формы быта приобретут динамическую театральность. Средний человеческий тип поднимется до уровня Аристотеля, Гетте, Маркса. Над этим кряжем будут подниматься новые вершины. Эти размышления, принадлежащие не какому-то мечтательному юноше, организатору большевистских побед октября 1917 года и гражданской войны, дают нам возможность заглянуть в глубины психологии тех, кто совершил величайшую в наше время революцию. Они и их последователи мечтали не более, ни менее как о том, чтобы по-своему разыграть шестой день творения и усовершенствовать вдохновенный плод этого дня. Человек должен сам, своими руками, пересоздать себя. Теперь нам становится понятно, что Чернышевский, оказавший сильное влияние на Ленина, имел в виду, определяя свой антропоморфический принцип как «человек», человеку Бог. Русская интеллигенция появилась в 60-х годах прошлого века в связи с великими реформами Александра II. После позорного поражения в Крымской войне царское правительство решило активизировать русское общество и вовлечь его в общественную жизнь. Но оказалось, что расшевелить общество не так просто. Страна, терпеливо приученная к бездействию, потеряла всякую волю к собственным начинаниям и поняв что от нее ждут самостоятельных действий, самостоятельного решения местных вопросов, не умела откликнуться на этот призыв, потеряв, в особенности в губерниях, всякий навык, всякий интерес к общественной жизни. Это бездействие дало возможность русской интеллигенции выступить вперед от имени общества, которое все равно не имело возможности самовыражения через выборы. Разнообразные политические программы, разрабатывавшиеся правительством в то время, создавали благоприятные условия для расцвета интеллигенции. Цензурные пути ослабли. До этого в царствование Николая I цензура доходила до бессмысленной строгости, и общение посредством печатного слова было крайне затруднительным. В новом царствовании предварительная цензура была упразднена, и правила публикации ослаблены настолько, что не препятствовали распространению наиболее радикальных идей посредством эзопового языка. Периодическая печать стала основным каналом влияния властителей Дум Петербурга и Москвы на провинциальную мысль. Русская пресса второй половины XIX века отличалась поразительной широтой, позволявшей критиковать правительство. К 1905 году большинство газет и журналов придерживалось оппозиционных взглядов. В 1863 году обрели самостоятельность университеты, что предоставляло профессорскому составу право самоуправления. Открылся доступ в высшие учебные заведения для тех, кто при Николае I об этом не мог и мечтать. Университеты быстро превратились в очаги политических брожений. Большое число русских интеллигентов прониклось радикальными идеями именно в студенческие годы. Введение в 1864-1870 годах органов самоуправления, земств и городских управ дало интеллигенции возможность профессионально выступить на общественном поприще.